Глава 15. Толпа вмиг переполошилась, отпрянула. Киньи подтянул меня к себе и встал уверенно на случай, если толпа начнёт спешно бежать. Но пока всё было спокойно. Все просто смотрели в небо. Бабочки успели вовремя разлететься в разные стороны и сразу же собрались вновь. А Юншен уже нырнул в толпу, углядев, кто запустил залп. Фонари разожгли, стало светлее. Дракон из бабочек потускнел, а потом насекомые и вовсе разлетелись, будто без внимания и им не интересно выписывать фигуры. Что юншен, что хин, тщетно бегали в толпе и разыскивали того, кто учудил колдовство. Очевидно, это был кто-то не менее сильный, чем колдунья Камилли. На неё и подумали. Позднее, когда поиски так и не принесли никаких результатов, мы вернулись в резиденцию. Братья собрались обсуждать произошедшее, Я же осталась снаружи. Кин и хотел настоять, чтобы я зашла с ним, но я лишь покачала головой, и осталась слушать их обсуждение рядом с приоткрытой дверью. «Это не может быть ведьма», — не соглашался Хин с версией Юньшена. «Иначе бы мы её нашли». «Это она, больше некому». «Адаиты», — напомнил Хин. «О них ты забыл?» «Не помню, чтобы они использовали магию». «Не помнишь, а они с каких пор твоими лучшими друзьями стали?» «Идея ясна. Я рассмотрю обе версии». Холодно согласился Юншен. Больше не было сил спорить. Да и вариант Хина имел под собой все основания. На следующее утро к нам пришёл Чинсей. С особо важным видом он разложил на столе целый ворох побрякушек, вроде браслетов, перстней, гребней и прочих украшений. «Это всё, конечно, здорово». Но позавчера именно эти украшения мы видели во всех магических лавках. «Не смотрите на происхождение», — с важным видом почёсывал свою худенькую бородёнку Чинсей. «Я получил их там, не спорю, но каждая...» — он взял в руки браслет. «Каждая вещь теперь обладает уникальным свойством защиты». Он немного шепелявил и странно выговаривал букву «Р», что придавало его речи особый акцент. «Ладно», — не стал спорить Юншен. Один браслёт он вручил мне, взяв второй, засомневался и глянул на Мору. Она вообще на глаза не показывалась эти дни, только сейчас пришла. — Ты пойдёшь с нами? — Если вам нужна моя помощь, — распрямилась она, будто до этого считала себя хуже налипшей грязи, но явно обрадовалась возможности доказать обратное. После нападения Даита в источниках Мора вообще боялась лишний вздох сделать, но обстоятельства заставили её появиться. «Чем больше людей, тем больше шансов, что ведьма прибьёт не нас», — хищно ухмыльнулся Хин. Мора вздохнула, а я подумала, что, пожалуй, зря обижалась. Меня Хин и правда нежно любил, по сравнению с той же Морой. «Почту за честь», — кивнул Юншен, и принцесса выдавила слабую улыбку. «Всего вам наилучшего», — странным образом ответил поклон Чинсей и собрался уходить. «Стой», — приказал Юншен идёшь с нами. Глаза Колдуна сделались огромными. Он резко крутанулся, извиваясь, словно змей, и вытаращился на Юншена. "Я?" воскликнул он, дрожащей рукой указывая на себя. "Но я же..." Он затыкал на побрекушке на столе. "Это, конечно, хорошо", кивнул Юншен. "Но Колдун в группе надёжнее, особенно против такой сильной колдуньи". "Но я не активный, то есть я могу делать это, но не Он замотал головы, но Юншен подошёл к Чинсэю. Сразу стало ясно, кто выше, крепче, сильнее. «Ты идёшь с нами», — отрезал Юншен, поставив жирную точку в любых возражениях. Не знаю, насколько удачной была эта идея. Чинсэй пошёл пятнами, под градом лился по его телу, он дрожал, и всю дорогу до места что-то бормотал себе под нос, то и дело поглядывая по сторонам в надежде сбежать. Юншен будто посадил его на невидимую цепь, от которой ему было не избавиться, как бы он этого не хотел. Сначала мы добирались до леса на лошадях и в повозке. В последней ехали мы с Морой. Нас сопровождал её страж, но в целом нас было 9 человек. Братья, я, Мора, её страж, Кине и ещё два стража. И, конечно же, пугливый колдун, который на каждый шорох реагировал как на нападение. Путь держали через поля и подлесок, но с последней поляны открылся вид на странный лес. Даже издали он казался фантастичным. Сочная изумрудная листва тонула в шапках алых гроздьев. Деревья будто плакали кровью. Мы не доехали до леса прилично. Кине остановил процессию. «Я поеду первым», — заключил он, и почти сразу же ускакал вперёд. Мы стали ждать. Над рябиновым лесом будто повисла мрачная и гнетущая атмосфера. Тяжёлые свинцовые тучи собрались над ним, словно специально. Над нами не облачко. Солнце укутывало лучами, палило. Но лес даже со стороны выглядел холодным. Кино вернулся через час, не раньше. С ним всё было в полном порядке, что радовало. Но самое главное, он сообщил, в чаще стоит домик, но он пуст, будто в нём никто не живёт. Ты его осмотрел? Нетерпеливо поинтересовался Юншен, словно сам хотел туда заглянуть. Да, пусто. Даже вещей никаких нет. Хорошо, тогда идём туда. Возможно, найдём ещё какие-нибудь следы. Кине не возражал. Видимо, убедился в безопасности леса и теперь мог допустить туда наследников. Какое-то время мы ещё ехали, но когда дорога ушла в лес, стало ясно, что здесь она уже едва ли проходима. В повозке не проедем. Мы собрались на пятачке. Стражу велели присматривать за лошадьми. Я очень хорошо лажу с лошадьми, заверил Чунцэй. В детстве даже на конюшнях работал. Ты нам нужен в лесу разбил в дребезги все надежды колдуна Юншен. Мы двинулись в чащу. Мало того, что идти приходилось по ужасно разросшимся корням, так ещё и Чинсей, держась рядом, то и дело причитал и нагнетал и так мрачную обстановку. «Не нравится, не нравится мне всё это», бормотал он довольно громко для тихого леса. «Не нравится, нам не выбраться. Чем дальше в лес мы обречены?» «Успокойся», — не выдержал Юншен, — «иначе точно оставлю тебя здесь». Чинцей притих, а мы двигались дальше. Идти становилось всё труднее, мы заметно подустали, запыхались. «Ты как за час добрался?» — отдышавшись, спросил Юншен Кине, когда мы решили немного отдохнуть. «Раньше здесь было по-другому», — сообщил он, оглядываясь. «Мы пошли дальше». Пришлось переправляться через особо выпирающие корни, как по мосту. Нам с Морой помогали, сами бы мы не справились. Шли по одному. Места для двоих не было. Страж, что разведывал обстановку, уходя чуть вперёд, сообщил, что заметил впереди жилище. Поэтому мы поторопились. Насколько могли, в сложившихся условиях. Перебралась на другую сторону. Кин помог спуститься. За нами следом спрыгнул Хин. «Кин!» Иди сюда, позвал Юншен. Наша процессия растянулась, но отставать было нельзя. Вроде бы всё видно, но я знала, что в лесу легко заблудиться. Услышала знакомый крик и подняла голову. Омут приземлился на ветку, и я тут же улыбнулась. "Это ещё что такое?" возмутился Хин, проследив за моим взглядом. "Ты его приручила?" "Тебе какое дело?" тихо ответила я и собралась уходить. А он вдруг За доли секунды снял лук и прицелился. Вскрикнув, толкнула Хина, и он не успел выпустить стрелу. «Улетай! Омут, улетай!» — махала я птица. Сокол сидел на дереве и невозмутимо наблюдал за нами, как будто говорил, «Второй раз той же ошибки я не совершу». Хина это разозлила ещё больше, но я снова толкнула его. Он разозлился сильнее. «Ты что, будешь спасать всякую живность, которую я подстрелю?» Склонился надо мной он мрачной тенью. «А тебе обязательно их всех убивать? Если Хин захочет что-то сделать, то мне только и остаётся, что храбриться злостью». «Что хочу, то и делаю!» — бросил он. «Вон там белка!» Он занёс стрелу и выстрелил. Я оттолкнула его, но он меня обманул. Я бессильно встряхнула руками, проследив за местом, куда попала стрела. К счастью, Хин только спугнул зверька, кем бы тут ни был, и комок серой шерсти поспешил спастись бегством. «Нет!» — взвизгнула я, перехватила стрелу и навела её на себя. «Всех их убью!» — Хина трясло от злости. «Тогда убей меня первой!» — в сердцах воскликнула в ответ. «Не хочу жить в мире, где всех сгубила твоя ненависть!» Его глаза полыхали огнём. Он ненавидел? Но определить, что было там у причиной, было сложно. Возможно, я. Возможно, весь наш поход. Бессилие, которое вселял этот страшный лес. Между нами появился Кино. Решительно взял лук и раскрошил его в щепки, просыпав обломки под ногами Хино. Тот зло посмотрел на Кино, но тягаться с тяжёлым взглядом нашего стража нет никакого смысла ни в этом мире, ни в этой жизни. «Прекращай!» — ледяным голосом скомандовал Кина. Я в мгновение продрогла до костей. «Ещё раз наставишь на неё лук?» «И что тогда?» — выплюнул Хин. «Ты обязан защищать меня, не её. Она побочный приплод. Меня! Ты должен защищать меня!» «Я буду защищать того, кого считаю нужным», — не менее ледяным голосом произнёс Кина. «Ну да». Вот только нарушить правила ты не можешь». Хин улыбнулся. «Что, не ожидал, что я знаю об условиях сделки?» Я уставилась на Кина, желая услышать от него хоть что-нибудь. Но он был холоден и собран. «Ты ведь ненавидишь это, так ведь? но зачем же тогда напрягаться? В конце концов, выбора у тебя не было и никогда не будет. Ты будешь служить нам, мне и Юншену». «И что нового ты сейчас для себя открыл?» Скучающе заметил Кина, но Хин снова хищно улыбнулся. «Юншен мой брат, если ты не забыл», — напомнил Хин. «Я всё знаю». «Мне плевать, что ты знаешь, мальчишка», — стиснул зубы Кина. «Ещё раз тронешь её, и я преподам тебе урок, какой ты никогда не забудешь». «Попробуй», — нарывался Хин. «Хватит уже!» — подошёл к нам Юншен. «У нас тут где-то ведьма бродит, а вы ссоритесь! Прекращайте! Идём уже!» Опять они про секрет Кинэ. Он шёл близко, был мрачен, но я не могла отделаться от мысли, что знаю настолько мало, что, похоже, являюсь единственной, кто не в курсе происходящего. Юншен, возможно, щадил меня, но Хин, уверенно, он совершенно намеренно не говорил мне правды» может быть, даже из-за мстительного удовлетворения, разузнал всё специально, чтобы наслаждаться моментом. Мы подошли к небольшому домику, больше похожему на одинокий храм духов стихий. Кинэ направился проверять дом, сообщив, что тот сильно отличается от того, что он встретил на разведке. Ахин, подтверждая мои мысли, пристроился рядом со мной. Остальные стояли поодаль, не слышали, о чём мы разговариваем. «А тебе, наверное, интересно, что же это за сделка, а?» Мстительно нашёптывал он мне. «Думаешь, он такой хороший, да? На него всегда можно положиться?» «Можно, можно. Потому что помрём мы — сгниёт и он. А знаешь, что ещё интересно? Условиями сделки он обязан сохранять жизнь только нам. Это резануло по мне болезненнее, чем я могла предположить. Что? Всё ещё думаешь, что отец любит тебя?» «С чего ты вообще решил, что я его внебрачная дочь? Больше сносить его колкости я не желала. Судишь по себе?» «Кому ты дерзишь?» — возмутился Хин. Я невольно поёжилась. Он, может, и не собирался меня бить, но от него исходила явная угроза. «Не понимаю, Хин, ты столько усилий тратишь на то, чтобы всех ненавидеть, будто кто-то в этом мире тебя обидел хуже некуда». «Но кто?» Вынуждена, конечно, но ты приглядывал за мной всю мою жизнь. И я помню только, как тебя восхваляли, любили, на руках носили. Выполняли абсолютно всё, что бы ты не пожелал. И что теперь? Устал от поездки? Что-то ты слишком смелая стала, — осадил Хин. С кем поведёшься? Пожала плечами, наблюдая за домиком. Кина, видно, не было, а там осматривать было почти нечего, так что я начала волноваться. К тому же, разве тебе не нужен кто-то, кто будет парировать удары? Нельзя быть лучшей язвой, если бьёшь, и тебе не отвечают. Учись, иначе решу, что ты слабак. «Прибью, мелкая!» — зарычал Хин. Я ухмыльнулась. «Что я знаю о тебе наверняка? Ты либо болтаешь, либо действуешь». Он стиснул зубы и схватил меня за затылок, наклонившись к моему уху. «Ты ведь...» Ты ведь понимаешь, что если я стану лучшим в этом, то первым делом попадёт тебе. Его дыхание обжигало ненавистью. Не забывай, Хин, все эти годы я терпела тебя. И знаю, чего от тебя ожидать. Растёшь ты, растут и другие. Будешь отрицать? Хин оскалился, словно зверь. Было не по себе. Ты не знаешь, кого злишь. Я тихо посмеялась. И именно в этот момент Юншен посмотрел в нашу сторону. Нахмурился, но решил, что если я смеюсь, значит, в порядке, более или менее. Приказал стражам идти вперёд, проверить, где Кинэ. Те двинулись. «Опять одна пустая болтовня», — заключила с улыбкой. Хин отпустил меня и отстранился, напоследок оставив болезненные следы на шее. «Ты разозлила меня, Кисана», — тихо сказал он потом не проси пощады. От тебя её и не дождёшься», — хмыкнула безрадостно. В доме, где скрылись стражи, что-то грохнуло, будто упало нечто большое и даже пробило пол. Хин поспешил к Юншену, и, запасшись магией, братья стали приближаться к дому. «Пора уходить! Уходить!» — опять начал причитать колдун. «Пора! Заткнись и стой на месте!» Приказал Юншен: "Сдвинешься, прибью". Чинсэй нервно задёргался, но с места не сдвинулся. Мы с Морой встали рядом и напряжённо наблюдали за происходящим. Воцарилась относительная тишина. Юншен окружил ладони огнём, двигался, не спеша, но уже собирался спалить весь лес, на всякий случай. Хин после перепалки разозлился ещё больше. Земля под ногами нетерпеливо шевелилась от его гнева. Тишина, такая, что ни птиц не слышно, ни ветра. А потом из дома вырвался огромный кусок дерева и полетел в нашу сторону.